Глава 47. Мы сидели в гостевой комнате на первом этаже, отведённой на этот раз для Рамиля. После пятидневной вылазки в тайгу, где удачно поохотились на соболей, мы с ним вернулись ко мне. Шкурки оставили в речном домике. Завтра поутру Рамиль заберет их с собой. В за ним прилетит вертолет, чтобы доставить сначала в Томск, а оттуда он пересядет на частный самолет и вернется в Первопрестольную. Он был единственным охотником, которого я смело мог назвать другом. Мы встречались один-два раза в год, в зависимости от его загруженности, ведь Рамиль был бизнесменом, чей счет в банке исчислялся суммой с девятью нулями, а значит, отдыхать такому человеку было некогда. На охоту он приезжал всегда один, никаких приятелей с собой не брал, никогда не пил до, но мог себе позволить пару рюмок водки или бокал коньяка после, если оставался у меня, вот как сегодня. Мы курили, запивали курево марочным коньяком, который Рамиль специально привез с собой, и обсуждали охоту. Тая уже давно спала наверху. Немного помолчав, Рамиль сам долил коньяк в бокалы, а потом спросил, «Кто она тебе?» Я знал, что он обязательно спросит. Рамиль столкнулся с Таей по приезде, когда его автомобиль остановился у нашего дома. Тая как раз была на улице, играла с Лесей. Я видел, как он взглянул на нее. Во взгляде я безошибочно прочел узнавание. Правда, виду он не подал. Поздоровался, я представил их друг другу. И на этом все. Тая, однако, его не знала, иначе обязательно рассказала бы мне и испугалась, что появился кто-то, кто знал ее по прошлой жизни. Во время охоты Рамиль и словом не обмолвился о Тае. Но теперь, когда разговоры сменяли один другой, он не мог не спросить. «Тая?» — зачем-то уточнил я. Он кивнул. «Моя женщина». «Ты хорошо ее знаешь?» Медленно вертя в пальцах бокал, спросил он. «Я знаю о ней все. Рамель вдохнул коньячный букет, поднеся бокал к носу, сделал глоток, покатав напиток на языке, а потом посмотрел мне прямо в глаза и сказал. «Степаныч, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо». И, получив мое одобрение, продолжил. «Твоя тая...» жена некоего бизнесмена Дениса Королёва, которая была убита несколько месяцев назад. Сначала мне показалось, что девушка просто очень на нее похожа, но когда ты нас представил, назвав ее Таей... Не самое распространенное имя, а в совпадение я не верю. Поправь меня, если я ошибся. Ты не ошибся. Я одним глотком осушил свой бокал, а потом рассказал Рамилю все, что произошло с Таей от момента замужества и до этого самого дня. Рамиль слушал, не перебивая, и чем дольше я говорил, тем больше он хмурился. Когда мой рассказ подошел к концу, он тоже залпом допил содержимое бокала. «Чего-то такого я от королевы и ожидал», — скривился он. «Ты знаком с ним?» «Лучше бы не был. Он знатно меня подсидел в одном проекте несколько лет назад. Я тогда огромные деньги потерял и больше с Королёвым не связывался. А Таю ты тоже знаешь? Она-то тебя не узнала и даже имя ничего ей не сказала. С ней лично я не знаком, но несколько раз видел на приемах, где она была с мужем. У меня фотографическая память на лица, хотя она сильно изменилась», — сказал Рамиль. «Раньше была блондинкой, всегда с идеальной прической». Я сунул сигарету в зубы. Рамиль не курил. Мы долго сидели молча, каждый задумавшийся о своем. «Слушай, Степаныч», — прервал он тишину, — «в трудной ситуации твоя женщина. Она же вроде как официально мертва». «Вот именно. И что с этим делать, я ума не приложу». Я заложил руки за голову и закрыл глаза. «Поехать в Москву и заявить об ошибке? Даже если не в Москву, а в тот же Томск или еще куда. Это ведь сразу до ублюдка дойдет. «Да плевать на него, что он ей сделает? Убьет, отрезал я, пожалуй, слишком резко, и, уперев локти в колени, наклонился вперед. Она только-только в себя пришла, отогрелась, жить начала. Ты бы видел Таю, когда она сюда приехала, шугалась от каждого слова, от каждого шороха вздрагивала. «Могу себе представить, ублюдок недоделанный», — выругался Рамиль. «Знаешь, я, наверное, смог бы помочь твоей Тае». «В каком плане?» — удивился я. «Ну, проще было бы, конечно, воскресить ее из мертвых, но если она боится за свою безопасность, то что ж я знаю людей, которые ей сделают новые документы?» «В смысле, новые?» — опешил я. «Да что ты как маленький, Степаныч!» — засмеялся Рамиль. «Настоящие документы на имя другого человека, и родится твоя Тая заново!» «Это ж нелегально!» — промычал я. «Единственное, что пришло мне в голову». «Нелегально. Но я тебя уверяю, документы будут совершенно настоящими. Даже за границу сможет с ними ездить». «Я думал, ты бизнесмен», — все больше удивлялся я. «Бизнесмен», — кивнул он. Я провел руками по волосам, выдохнув, снова опрокинул в себя коньяк. «И сколько же будут стоить такие документики?» — спросил я. «Обижаешь меня, Степаныч. Все возьму на себя». «Нужно подумать», — мотнул я головой. «Подумайте», — кивнул он. «Если твоя Тая решится документы восстановить и захочет прижать Королёва, я ей в этом тоже помогу. Зуб у меня на него. Поэтому, как говорится, дело чести. Ну а если не решится, то помогу ей новую личность обрести. Без проблем». «Спасибо тебе, дружище, спасибо». Я подошел к Рамилю, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Только ты это. Завтра, как Таю увидишь, не говори ей ничего». Попросил я. Ну что узнал ее, что мужа ее знаешь? Она ж испугается. Я сам. Сам потом найду способ ей рассказать. Конечно, пообещал Рамиль.